Глава 12. Как ни крути, это было правдой, и я кивнула. Георг тяжело вздохнул, но больше ничего не сказал, вдруг заторопившись уйти. Еще раз уточнив название района, где расположен наш дачный поселок, и записав телефон сотника, он шагнул за порог, при этом забыв попрощаться. Но когда он делал пометки в телефоне, я успела уловить появившуюся на его лице легкую улыбку. Мне показалось, что фамилия Сотник ему знакома. Погасив себе порыв дернуться к кухонному окну, откуда был виден его хаммер, я вернулась в комнату. Да, до вчерашнего дня я не слышала даже имени Георг Фандо, И если бы ко мне не заявился перепуганный насмерть Стальников, не услышала бы, возможно, никогда. Выходит мой бывший одноклассник, о котором я грезила столько лет, стал лишь посредником между нами, сам не ведая своей роли. Риторический вопрос, как я могла вообще его любить, жалкого, слабого, трусливого эгоиста, я задала себе, прекрасно зная ответ. Любви не было, тянуло к чужому, почти недосягаемому, как к картине в музее. Ценника нет, понятно, что не продается, а от этого обладать хочется еще больше. Папа, ну сделай же что-нибудь, «Ты же можешь!» – просила я отца, зная, не понаслышке, что такое любовный приворот. К нему вот в эту же комнату постоянно приходили женщины разного возраста. Отец, потеряв работу коменданта дачного поселка, зарабатывал на хлеб с помощью магии и гаданий на таро. «Могу», – ответил мне он. «Захар будет возле тебя всю жизнь, и вы оба будете несчастны. Он...» от того, что не будет понимать, почему его к тебе так тянет. Ты от осознания того, что насильно привязала к себе. Поверь, тебе будет мучительно больно, но развязать этот узел без потерь невозможно. Я слишком люблю тебя, дочь, чтобы позволить тебе это самоубийство. Сейчас я всем, кто просит сделать приворот, повторяю эту отповедь отца почти слово в слово. Тальников и его уже решенные проблемы отодвинулись в сторону. Последней мыслью о Георгии была ему сейчас не до меня. С неизбежностью того, что должно произойти с Саней. Я смирилась. В конце концов, детские дома в Германии не чета нашим. А вот отменить на сегодня прием двум девушкам я чуть не забыла. И еще остро чувствовала вину перед Татой. То, что она за это время ни разу не позвонила, говорила о нешуточной обиде. Наберу часов в пять. Сейчас в больнице по расписанию дневной сон. Подумала я, посмотрев на часы. Два тридцать пополудни. Положив в мультиварку половину курицы и залив ее водой, я включила режим тушения. Пока Тата лечилась, я практически не готовила, разогревая готовую еду из супермаркета. Но нежирный бульон, болезный, как себя окрестила сама Тата, варила регулярно. Статы после ее окончательного переезда к нам отношения складывались непросто, точнее, совсем не складывались. Сани шел второй год, ребенком он был суперактивным, громогласным и требовательным. Добиваясь внимания, басил долго и нудно. Мне он заниматься не мешал. Я, если и была дома, то терзала фортепиано, заглушая гаммами его рев. Маминому же спокойствию можно было позавидовать. Не дожидаясь, пока санины вопли перейдут в истерику, она бросала все домашние дела и занималась им. Горячий ужин в нашей семье был редкостью. Питались мы по режиму Сани, то есть когда тому захочется. Ел он мало, но быстро, торопясь вернуться к игрушкам. Мама доедала за ним кашу или пюре, а я, я с удовольствием делала любимый бутерброд с соленым огурцом и сыром. Довольны были все до тех пор, Пока однажды к нам не приехала избитая в кровь Тата. В тот день Саня вел себя на удивление тихо. Маму не теребил, только искоса с испугом поглядывал на практически синее от ударов кулака мужа лицо своей крестной мамы. Тата осталась у нас. Не уехала и после развода с мужем и размены их жилья. — Не могу одна, с ума сойду! — заплакала она, разжалобив до слез и маму, и меня. Мы почти хором сказали «Живи с нами». Муж ее увез сына на родину, в Житомир. Чему мы с мамой даже не удивились. Шестнадцатилетний парень Тату ни во что не ставил, открыто восхищаясь отцом, известным тренером, мастером спорта по вольной борьбе. Тата освоилась быстро. Единственной причиной их постоянных споров с мамой был Саня. Отсутствие режима у ребенка Тату бесило. Она открыто высказывала ей недовольство. Саня, пугаясь громких голосов, начинал реветь во весь голос. Не желая жить в дурдоме, я во всем винила Тату. Жалость к ней прошла, тем более, что бывшего мужа она как-то скоренько вычеркнула из своей жизни. Сына, похоже, тоже, а за ней интенсивно начал ухаживать главный врач клиники, где работала. Она внешне даже помолодела. Мама рядом с ней смотрелась средних лет теткой. Во мне взыграли ревность и обида за маму. Как-то раз я совсем юношеским максимализмом высказала Тате все, что думаю. Та замкнулась в себе, но не съехала. Я училась на третьем курсе музучилища, когда мама вышла замуж за Отто Зоммера, с которым вела переписку уже больше года. То, что она будет жить за границей, а именно с Отто в его доме в Дрездене, Предсказала ей я, была уверена, что натиска настойчивого немца она долго не выдержит. Тогда, взяв маму за руку, я впервые увидела четкий цветной фильм. Саня и Отто на аккуратной лужайке перед домом играют в мяч, а мама сидит в плетенном кресле возле круглого столика, наблюдает за ними. На лице выражение блаженного покоя. И после отъезда мамы с Саней в Германию, Тата осталась со мной. «Я обещала маме присмотреть за тобой», заявила она в ответ на мою не очень вежливую просьбу убраться в свою квартиру. Мне исполнилось двадцать. В опеке я не нуждалась, но и выгнать тату не посмела. Мы жили как соседи, за одним исключением. Готовила она, я же, не стесняясь, с удовольствием ела. Так продолжалось, пока я однажды случайно в тесной нашей кухне не соприкоснулась с ней руками. Короткое видео, где она плачет, уткнувшись в подушку, было ярким, не красками, а эмоциями. У меня перехватило дыхание. Таким отчаянно горьким был ее плач, таким безнадежным, словно она только что потеряла близкого человека. И еще я почувствовала, как она боится, что эти ее всхлипы услышу я. Наконец, опустив руку, я посмотрела на Тату с удивлением. Она в ответ виновато улыбнулась. Тогда мне стало ясно выражение «камень с души». Вдруг исчез ком из недоверия, застарелых обид и ревности, который не давал мне понять и полюбить эту удивительную женщину. Уезжала я от нее через два года, только что похоронив отца. Жизнь в чужом городе, в общежитии и консерватории, куда поступила, пугала бытовыми проблемами. Готовить я так и не научилась, лишь ловко компоновала бутерброды. Тата, провожая, плакала. Она по-прежнему панически боялась жить одна. Я переключилась мыслями на Георга Фондо. Моя оторванность от светской жизни привела к тому, что такая известная в городе персона осталась для меня загадкой. Кстати, сам Георг, как мне показалось, своей популярностью не озабочен. Ездит вон без охраны, меценатствует без помпы и, похоже, обладает доброй душой. Не может быть, чтобы о таком человеке не ходили сплетни. Решив, что интернет мне в помощь, я включила ноутбук. Георг Фондо не был зарегистрирован ни в одной из социальных сетей. Также в свободном доступе я не нашла ни одной фотографии, никаких упоминаний, как о благотворителе недоброго слова в его адрес. Скупые строки официальной хроники, где упоминаются основанная им в 2012-м строительная компания «Бест» – первые посетители торгового центра. Открытие парка состоится, ну и еще несколько информационных блоков в том же духе. Просто какой-то человек, невидимка. Интересно, откуда у него деньги на открытие фирмы взялись, если отец бросил еще во младенчестве? Мама была не из бедных. Я машинально... Просматривала фотографии людей с фамилией Фандо, выданные поисковиком. Почему взгляд зацепился за красотку в черном вечернем платье, призывно улыбающуюся мужчине, снимающему ее на камеру телефона? Огромное зеркало за спиной, та загораживала лишь на треть. Фигура мужчины была отражена целиком, но лицо скрывал корпус смартфона. Однако я ни минуты не сомневалась, что это Георг. «Ксения Фандо ВКонтакте. Прочла я и открыла страницу женщины. Вне сомнений, эта красотка была когда-то его женой. Снимков с мужем нашлось множество, начиная со свадебных. Но, разобравшись, я поняла, что брак просуществовал недолго. Спустя полгода с даты свадьбы Ксения выставила фото свидетельства о расторжении брачного союза с подписью. «Я снова в свободном поиске». Полюбовавшись идущими вслед веселыми рожицами-смайликами, я невольно улыбнулась. Женщина понравилась мне своим оптимизмом. Немного разочарованная скудостью добытой информации, я захлопнула крышку ноутбука и прислушалась. С громким щелчком закрылась входная дверь. Знакомым голосом помянули черта, а я вынуждена была признать, что со звонком Татя опоздала. Та решила покинуть больничные стены не дожидаясь меня. «Я бы забрала тебя завтра на машине», вместо приветствия выдала я, выходя в коридор. «Ага, дождешься от тебя. Ни звоночка, ни приветика. Думай, тетка, что хочешь, мучайся, лежа на койке под больничным одеялом. Поэтому более здравая идея, чем прислать полицейского, твою голову не посетила», констатировала я, подхватывая плотно набитую вещами сумку таты. С чего бегство такое поспешное? Только не говори, что у тебя все в порядке. Не все. Но это не повод покидать больницу, не долечившись. Да все со мной в порядке, перестраховщики. Хуже нет, чем попасть в лапы к коллегам. Ты от ответа не увиливай. Рассказывай. Расскажу, наберись терпения. Есть хочешь? Обедала. Уже довольно резко ответила Тата и, опередив меня, распахнула дверь своей комнаты. «Заноси саквояж и садись. Выкладывай. Что-то с мамой?» «Да, Таточка. Мама и Отто в госпитале. С короной. Отто в тяжелом состоянии. Саню должны забрать в детский дом. Когда я звонила, он ждал службу югендамт. И я не могу ничем помочь. По документам я ему никто». М «Да, новости. Но не паникуй. Во-первых, он в приют едет на время». «Веру и Отто выпишут, они его заберут домой. И не забывай, что Зоммер работает в полиции. К тому же, я уверена, Саня не единственный ребенок, который оказался в такой ситуации. У других есть родственники, бабушки, деды и тетушки. Возможно. Но Сане тринадцать. Вполне уже взрослый парень. Будем с ним на связи. Давно звонила?» «Утром. Я уже набирала номер его мобильного. Саня ответил сразу». «Ну, как он?» – спросила Тата, как только я закончила разговор. Как ни странно, ребенок был спокоен и даже весел. Доложив, что в комнате таких бедолаг, как я, трое, он с юмором пересказал беседу с психологом. «Лянка, он реально не сечет, что я русский, и меня не нужно успокаивать. Я не собираюсь ни колоться, ни спиваться, лишь потому, что у родителей корона». «И задерживаться надолго у них не планирую. Пока. Ты там не дергайся попусту!» Выдал он на прощание. «В интернате. Вроде не жалуются. Завтра можно будет позвонить маме. Сегодня она без телефона». «Ну и ладненько. Это же не все, да? Что еще произошло?» Я говорила, следя за реакцией Таты. Ее ненависть к Тальникову еще со школьных лет и по сей день казалась мне необъяснимой. Даже мама относилась к нему проще, махнув на него, как на несостоявшегося зятя рукой. Она изрекла что-то вроде «Весь в папочку, гнилая кровь, ну и черт с ним». При этих словах я горько разрыдалась, но насторожилась много позже. С чего бы к бывшему их статой однокласснику и его потомку такое отношение? Небрежное. В школе, насколько знаю, Они числились друзьями, все мои попытки выведать причину такой нелюбви к Петру Ефимовичу успехом не увенчались. Мама молча отворачивалась, Тата злилась. Наконец, подытожив, что Захар даже не позвонил, когда его отпустили из полиции, я замолчала. Выражение презрения на лице Таты было столь явным, что я все же задала ей вопрос. «Может быть, поделишься, что у вас с мамой за тайна, связанная с семейством Тальниковых?» «Господи, да уже все быльем поросло!» — попыталась увильнуть она. «Тата, я не отстану!» — пригрозила я и, воспользовавшись паузой, схватила ее за руку. «Эй, мы договаривались, что ты не будешь применять свои штучки ко мне! Ладно, как ты знаешь, наша троица, я, мама Веры и Тальников числилась, не на лучшем счету в школе. Все трое росли без отцов, что, по мнению директора и учителей, было главной причиной нашего нестабильного поведения». Тату усмехнулась. «Хотя учились мы неплохо, а вели себя независимо. В авторитете у нас ходили несколько педагогов, но никак не наша классная и директор. Стойко игнорируя тех, кого не уважали, часто сбегали с их предметов. Подростковая дурь выветрилась... Мигом, когда мы поняли, что до поступления в институт остается год, мне кровь из носу нужна была химия, я собиралась в мед, Вере история, Петьки, физика. Все три предмета, точнее учителя, были в нашем черном списке. Соответственно, посещались редко. Меня тогда охватила паника. Денег на репетитора у моей матушки не было, а четверка в аттестате для меня не вариант. Вера, самая из нас усидчивая, Взялась за учебники отальников. Выяснилось, что он уже год занимался с нашей училкой по физике дома. Его мать оплачивала дополнительные уроки. И в чем преступление? В том, что он тихушник. Это был первый звоночек, что Петька лицемер. Не ухмыляйся. Лицемерием выстал на дорогах подлости. Вот он позже и показал себя под лицом. Пел мне, что любит, а спал с другой... Нет, не так, с другими. Я же берегла себя для первой брачной ночи с ним. Твоя мама пыталась мне мозги вправить. Ну, куда там? Позже, когда Петр нагулялся, так и заявил мне. Представь, решил жениться. Опять клятвы в верности. Ночь была прекрасна. А потом он в ЗАГС с матерью Захаром, а я в клинику на аборт. Ни о чем не напоминает? И я узнаю об этом только сейчас. «А был ли смысл тебе рассказывать? Единственное, что ты бы ответила, что Захар не такой, то бишь дети за отцов не в ответе. Ты тогда бредила им, не помнишь?» Я помнила. Да и история банальна, и она повторилась. Радовала одно – на месте Таты была не мама. «Это еще не все, Лянка», – услышала я тихий голос. «Когда я к вам приползла с синяками, знаешь, с кем я мужу изменила?» — С Петром Тальниковым? — Понятно. — Вот я тебя сейчас слушала. Скажи, у тебя с Захаром ночью. Он же здесь ночевал, так? — Да, на диване, в кабинете. Не переживай ты, не было ничего. — Мне вообще не до него. Я улыбнулась. Перед глазами встал образ Фандо. Сурово сдвинутые к переносице брови, темные глаза-буравчики. И тут же страх непонимания происходящего. Я физически на миг ощутила эту его болезненную растерянность и улыбнулась еще шире. «Эй, Лянка, ты мне все рассказала?» Тата смотрела на меня с подозрением.